У нас этой ночью в селе Предиславине сделалась такая пропажа, что и сам господин наш ближний княжеский ключник Вышата нос повесил. Что не лучшая жемчужина из сокровища княжеского сгинула да пропала. Как так? Да, бабушка, нынче ночью из села Предиславина сбежала первая красавица. Да один детина, которого мы держали в заперти до поры до времени, дал тягу. а уж как он у ш ё л ума приложить не можем, словно в щелку пролез окаянный. Боярин Вышата сказывал мне, что этот парень был прислан языком от одного опального молодца, которого теперь везде ищут, что этот-то молодец и сманил нашу красоточку, что теперь они должны быть вместе, и чай близко еще от Киева, да только где. Вот в том-то и дело, бабушка». «Ведь время летнее, им везде приют. Пожалуй, разошли хоть целую рать великокняжескую, а всех лесов дремучих и дебри непроходимых не обшаришь. Лиха беда добраться им до белой вяжи, а там и поминай, как звали. Мало ли у печенегов наших выходцев. Говорят, в их главном городе-отеле целая слобода заселена киевскими беглецами д да о переметчиками. Вот что!» Прошептала сквозь зубы старуха, которая, по-видимому, слушала с большим вниманием рассказ своего гостя. «Эко-притча, подумаешь, сманить красавицу из села Предиславина. Но видно же, это топальный детина, заливная головушка. Он был великокняжеским отроком», — продолжал Садко. «Государь его жаловал, бояре чествовали, но, словом, житье было ему знатное». Да вот то-то и есть Вахрамеевна. Недаром, говорят, собака с жиру бесится. Этот сорвиголова накутил столько в три дня, что иному в три года этого и не пригрезится. Шутка ли? Не послушался великокняжеского приказа, убил десятника дворцовой стражи, а пуще-то всего смертно разобидел боярина вышату. «Смотри, пожалуй, не отгадаешь ли бабушка, «Где он теперь с нашу беглянкую?» Старуха призадумалась. «Послушай, Вахрамеевна», — продолжал Садко, «если ты сослужишь нам эту службу, то боярин вышата не постоит ни за что, отсыплет тебе столько серебра, что ты и считать ты его не станешь, а будешь мерить пригоршнями». «В самом деле, батюшка», — сказала старуха, устремив жадный взор на своего гостя, «уж я тебе говорю». н о к а ли так?» «Да нет, кормилец», — промолвила колдунья, посматривая недоверчиво на садко. «Кто чересчур много сулит, тот мало дает. Скажи-ка лучше делом, что пожалует мне господин Вышата, если я выдам ему руками беглянку и опального молодца?» «Пять золотых солидов». «Золотых? А сколько это будет нагад, батюшка?» да столько, что ты и в сутки не перечтешь. Ой ли! А коли этого мало, так он прикинет тебе лисью шубу, да еще какую бабушка, всю из отборных огневок». Глаза старухи засверкали радостью. «Смотри же, кормилец», — сказала она, «не давши с л о в о крепись, а давши держись. Не пригоже будет, если ты обманешь меня, старуху старую, да и сам-то после не сдобруешь». — Хоть я живу сиротинкую, а заступа у меня есть. — Уж не б о с ь Вахрамеевна, что сказано, то и сделано. Ну — Ну-ну, добро. — А задал ты мне задачу, батюшка. Оно, кажись бы, можно, да только... Ох, кормилец, тяжко й мне будет. Ведь уж это не наводицу пошептать. Придется старшого потревожить. А не р а в е н час. — Какого старшого? — Не твое дело, батюшка. Ох, худо! И н о ч ь т о у нас не л у н н а я и день пришелся нечетный. Ну да и то сказать, двух смертей не бывает, а одной не миновать. А что? Так, ничего. Попытаюсь, батюшка, попытаюсь. А пока мест не прогневайся, родимый, с другом посоветуюсь и спрошу моей боярыни. Сказав эти слова, старуха свистнула, черный кот ощетинился, замурлыкал, И с одного прыжка очутился на столе, сова запрыгала на своей полке и замахала руками. Старуха свистнула еще, и черный кот вспрыгнул ей на одно плечо, а сова уселась на другом.